Новая метла не обязательно должна чисто мести. Руководителю, который показал высокие результаты, часто поручают проблемный участок работы. Считается, что новый начальник должен встряхнуть подразделение, привести людей в чувство, сдвинуть дело с мертвой точки и так далее. Часто новому руководителю представляют список тех, кто считается недостаточно усердным и лояльным. В результате у него может сложиться предубеждение по отношению к сотрудникам, которых он унаследовал, и напрасно. В большинстве случаев, если не всегда, люди преданы своему делу, сообразительны и готовы трудиться с полной отдачей. Плохие показатели деятельности компании или подразделения, скорее всего, обусловлены чем-то иным – Возможно, прежний руководитель сумел отбить у людей всякий интерес к работе, а может быть, изменились общие условия, обострилась конкуренция на рынке, изменились запросы потребителей, устарел продуктовый ряд. В действительности, новый руководитель вскоре обнаружит, что у его подчиненных много интересных идей и практических предложений. «Мудрый начальник». Сначала сам послушает и понаблюдает, и только потом будет принимать какие-либо решения, касающиеся людей. Хороший руководитель ни о ком не судит поспешно. Возможно, найдутся один или несколько человек, которые будут не соответствовать новому стилю работы, но начальник есть начальник, и решения по поводу людей должен принимать именно он, а не кто-то другой». Как-то в организацию, в которой, как считалось, существовали определенные проблемы с персоналом, был назначен новый руководитель. Он должен был наладить работу департамента по обслуживанию клиентов. Новому руководителю сказали, что служащие этого отдела недисциплинированы, имеют низкую квалификацию и допускают ошибку за ошибкой. Ему посоветовали уволить одного из менеджеров и предоставили личные дела – которые включали в себя характеристики сотрудников за несколько лет. Нового руководителя удивили эти характеристики. Все они были выполнены по одному и тому же образцу. После двух или трех похвальных строк следовали страницы жесткой критики, поводы для которых показались ему мелкими и незначительными. Каждая характеристика была подписана предыдущим начальником отдела и самим служащим, на которого она была составлена. Они были также подписаны вице-президентом компании, начальником отдела кадров. Новый директор выбросил все эти документы и оставил в личных делах только заявление о найме на работу, номера социальной страховки и личные данные служащих. На следующий день директор провел общее собрание отдела и объявил, что уничтожил все старые характеристики. Стопка папок ранее высотой в 2 фута теперь была меньше 2 дюймов. «Новый начальник заявил, я уверен в том, что каждый из вас имеет глубокие знания и опыт в работе с клиентами, так покажите этой компании, на что вы способны». «Служащие зааплодировали, а директор по персоналу пришел в ярость. Вы уничтожили собственность фирмы, я буду вынужден подать на вас рапорт», предостерег он. «Лучше уничтожить бесполезные документы, чем уничтожать хороших сотрудников», – возразил новый директор. Через несколько месяцев отдел по работе с клиентами стал одним из лучших в компании. Менеджер, которого предлагали уволить, показывал блестящие результаты. Клиенты и партнеры не уставали восхищаться работой этого отдела. Нового директора потом несколько раз повышали в должности, и каждый раз на новом уровне – Он добивался изменений к лучшему. И хотя у него всегда была возможность использовать метлу, он никогда не доставал ее из кладовки.